танчик, а не пятисотый. Танчик, который тогда забаррикадировался в блиндаже и стал пятисотым, все носил и носил экипировку и боеприпасы со всех новых позиций, которые мы брали. Особенно много он притащил всего из рва, который шел от заправки на запад. За эти первые недели января в этом рву проходили интенсивные бои и после того, как наши и украинцы умирали и оставались лежать в нем, сверху их перемалывало и перепахивало минами. За месяц он накопал там около 30 человек противника и огромное количество трофеев. Танчик с археологическим терпением откапывал нашу и украинскую амуницию и вытаскивал все, что могло работать на подвал к басу. Привет, командир! Всякий раз здоровался он, пробегая мимо меня. «Привет!» – радостно я здоровался с ним. «Как сам?» «Да как бы неплохо», – отвечал он, смотря на меня с надеждой, и добавлял. «Но хотелось бы уже вернуться в строй. Давай с командиром поговорю и решим. Ты, я вижу, исправился давно, да и бас тебя хвалит всякий раз. Тоже нам таскать трофеи будет, если тебя отпустить?» «Да мало ли тут косячников». Я переговорил насчет него с командиром и птицей, и его вернули в статус полноценного бойца. Было приятно видеть его, когда он с группой эвакуации передвигался по позициям. Не прошло и трех дней, и я услышал, как древний вышел на баса. «Танчик 300, тяжелый, эвакуируем его». «Выживет?» – спросил Серега, который заботился о нем все это время. «Медики говорят, что есть вариант». Андрей, вышел я на связь, срочно его вывозите. За это время, что он героически и безропотно делал свое дело, не боясь ни обстрелов, ни пуль, у меня появилась к нему огромная симпатия. Я не хотел, чтобы он погиб. Он стал для меня символом мужества простого русского солдата, который неприхотливо и с достоинством выносит все тяготы этой войны. Вечером, когда я пришел на АИД, я стал разузнавать у Баса подробности ранения Танчика. И он мне со всей своей скрупулезностью поведал историю его возвращения в строй. Дня три назад птица, значит, по рации выходит и говорит. Он теперь не пятисотый, он Танчик. Ну, Танчик и Танчик. Ну, он пришел, я и говорю ему, все, реабилитирован. С этого момента тебе полагаются все привилегии. Это я про конфеты там, ништяки, которые приходили, сигареты и все остальное. Ну, сигареты и ништяки я ему и так давал. Что над человеком издеваться? Просто так сказал, чтобы все официально. Будешь, говорю, с пацанами у нас в эвакуации». И вот он оказался не трусом, что и так понятно было. Несколько дней он поработал с пацанами, и пацаны были о нем хорошего мнения. И вчера они несли носилки по этому рву. Он пер до последнего. Обстрел был серьезный, АГС работал, и миномет по нам работал. А он пер эти носилки и в конце упал. Грустно сказал Бас. Уже обстрела не было, а он упал. А когда его осмотрели, то у него в голове осколок был. Представляешь? Бас, которого тоже удивляли примеры личного мужества наших бойцов, посмотрел на меня. Попал ему в голову осколок, а он пёр до последнего. Ну, вообще молодец в этом плане. Хотя выглядел лет на 60, видимо, как в той песенке. Кого любил, того губил, красавец алкоголь. Хорошо бы было, если бы он выжил. Сопьётся, если выживет, там без вариантов. Ну, если только в монахи попадет.